На следующий день высокая карета Бестужева четверней гремела по Невскому проспекту, ревела на прохожих кучер, подскакивали на запятках леврейные гайдуки. Прижавшись в уголок кареты, завернувшись в теплый плащ, держать треугольную шляпу на коленях, вельможа думал напряженно. Письмо о праксину Екатерина написала Вот оно, в его руках. Оно будет направлено в армию, свое действие произведет. Тот несомнительно войска вперед двинет, или же в крайности их отступление остановит. Но ведь союзники-то в Петербурге в один голос кричат: что где это он, без тужев, а праксинский дружок такую хитрую интригу подвел. Фридрихом, будучи подкуплен. Следственно. Надо ее императорское величество, государыню-императрицу, в известность поставить, кто же этот виновник всей интриги, чтобы со своих плеч обвинения на случай снять, да на другие взвалить. События развертывались стремительно. Когда карета Бестужева подлетела к его великому дому, тому самому, на постройку которого он у английского посланника 50 тысяч занимал. И вельможа, подхваченный со скочившими гайдуками под локотки, стал уже на ступеньке крыльца. Как к крыльцу подскакала другая карета? Высокий генерал в австрийской форме, в шляпе с высоким плюмажем, господин фон Букков бурно шагнул из кареты и, вытянувшись, отсолютовал. Алексею Петровичу. Ваше превосходительство! Радостно отнесся Бестужев. Ко мне очень приятно, очень. К вам, граф, сказал господин фон Букков глубоким басом. Прошу подняться в приемную. Прошусь, я к вашим услугам.